Старлей вздохнул и посмотрел на меня каким-то неслужебным взглядом, как на чужого докучливого ребенка. Будто я от него, от лейтенанта, полдня домогаюсь. А почему небо синее? А это не вы тот самый Степашин, который первым саркофаг Ягну нашел? На Беренике? Внезапно спросил он. Я опешил. А откуда? Разве Рассекретили. Не только рассекретили, но уже и в книгах пишут. Я памятку о Ягну читал, так там сплошной степашин. Свежую памятку о Ягну я взял в руки один раз позавчера. Но тогда нас сдернули по тревоге эскадру сефит души так, что прочесть успел едва ли полстраницы. Ну уж прямо сплошной. Про габ там, конечно, больше написано, но и про вашего брата-осназовца немало, прямо завидно. И вот я еще думал, когда читал, смелый человек этот Степашин, а смелые люди, они веселые. Улыбнитесь, капитан, вы чего злой такой? Да при чем тот злой, вспылил было я, но спохватился, что веду себя и впрямь не очень адекватно. Извините, старлей, наверное... Это вы злиться должны. В самом деле надо было за вами послать, когда ваш миномет забирали. Надо было. Ладно. Это наша головная боль, не ваша. Слушайте, я еще вас про беренику спросить хотел. Можно? Вы садитесь, пригласил он. Наш разговор происходил в глухом закутке ангара, где в ряд стояли самоходные минометы и другие машины-батареи. Сбоку от крайнего стояночного места была воздвигнута кустарная стена. Тем самым непоседливой десантурии удалось выкусить из ангара небольшую комнатенку. В нее поместились стол, три походных раскладных стула и неизбывный железный шкаф в стиле «День М. Вот на свободные расходные стулья лейтенант и кивнул, приглашая меня рассказать о беренике. Береника! Там было интересно. Береника это планета в системе Альцион. Далеко от Солнца, шесть тысяч световых лет. Ничейная звезда, ничейные места, их даже Чуруги своими не считают. Там Ягну хоронили паладинов. Но мы тогда не знали таких слов: ягну, паладины и габ не знала. Агентство стояло перед мрачным фактом: обнаружена свежая, очень опасная ксенораса. С ксенорасой был один бой, зато прямо в солнечной системе возле Титана. А стало быть материнскую планету этой ксенорасы надо отыскать, дабы, если что. И вот уже под Новый год в декабре Габ решила, что загадочную ксенорасу надо искать в системе звезды Альцион. Уж не знаю, как Габ вышла на Альцион. Там в памятке не написано случайно, спросил я Горичного. Нет. Пишут только, что агентурные данные заставили заподозрить. Я знал, кто был агентом Габ и куда он был внедрен, и какие именно данные получил от своего агента товарищ Иванов. Но раз в памятке не пишут, зачем я буду рассказывать такие сомнительные вещи о хорошем пилоте-гвардейце, верно? Ну, неважно. Летели мы с Грозного на Левиафане, бывшем пиратском рейдере, который захватили осенью в Тримезианском поясе. Левиафан по заказу ГАП отремонтировали. Там разместились флуггеры, пилоты, офицеры ГАП и мы, Оснас «А что это за пиратский рейдер такой?» — удивился Старлей. «Перестроенный контейнеровоз». Левиафан поднял флугеры-разведчики. «И долго ли коротко?» Один из них грабанулся в горах возле какой-то подозрительной пещеры. Мы получили приказ эту пещеру обследовать. Мы — это два взвода, мой и соседний. А там еще все так неудачно сошлось. Я за три дня до того с подругой поругался, сам не свой был, злился очень. Ну и летим мы, а я думаю, вот мне сейчас башку как прострелят. Кто-то это коза поплачет. — Вы, извините, конечно, капитан, — с виноватой улыбкой сказал горичный, — но у вас и сейчас такой точно вид. Будто вы ищете, кто бы вам башку прострелил. — Да ладно, — я отмахнулся. — Это я просто на вашего сержанта злюсь. — А что, ваша подруга на Грозном сидела? — С чего вы взяли? — На земле. — А ругались как? — По икс-связи? «Нет, я тогда в увольнение ходил. Мы с ней должны были в Певеке встретиться, эта дыра занюханная на Ледовитом океане». «Есть такая?» «Есть, есть». Так вот, мы с Любавой договорились в Певеке пересечься. Ее корабль туда зайти собирался. Я прилетел, с самого Грозного привез ей белых ландышей, букет, шучу. На самом деле... Грозненскую орхидею красоты неимоверной, плавучую. Если в тазик ее положить, она по тазику медленно так романтично плавать будет. Достал через знакомых в комендатуре Новогеоргиевска. Ну и вот, сижу я, жду, переживаю. У ног тепличка с орхидеей этой, ее поливать надо каждые полчаса, а корабля нет. Звоню ей на борт, не берет трубку. Снова звоню, канал закрыт. Ух, лейтенант, да чего плохо мне было. Пробую узнать, что с кораблем. А ничего. Никто ничего не говорит. Корабль очень важный, секретный. Многие вообще делают вид, что о таком первый раз в жизни слышат. Это вы про Урал, небось? Ну да. Э, постой. А ты откуда о таком знаешь? Может. «Ты мне и про Любаву расскажешь?» Мои кулаки сжались сами собой, я вскочил на ноги. Теряя контроль над собой, я внезапно перешел на «ты». «Вот дает!» Лейтенант осмотрелся по сторонам, будто приглашая собеседников разделить его недоумение, хотя никаких собеседников не было. «Капитан, у меня жена есть. Ее Наташей зовут. Не знаю я никакой Любавы». Это раз, а два. Вырос я там, на северах, мальчишками еще на сопку забегали, поглазеть, как на горизонте Урал тучи скребет мачтой X связи. Извините. Честно говоря, я психую все время, потому что на днях снова с любавой разругался. Понимаете? Я ее люблю, а она меня. Как-то странно. Как это? Мне кажется, она для себя решить не может, нужен ей этот капитан Степашин или нет. Там у нее на Урале выбор-то неплохой. Конечно, в основном старые пер э э перцы, но и завидных женихов хватает. Всякие там каплеи, кафтаранги, майоры. Штатских спецов заносят не самого низкого полета. Как подумаю об этом, сразу напиться хочется. Может, вам надо тоже, ну, не ограничивать себя так? Тут вот все же есть варианты? Что значит тоже? Вы на что намекаете? Ох, капитан, ну да чего вы все-таки нудный? Ни на что я не намекаю, забудьте. А вы вообще ей говорили, что любите ее?» Говорил. Горично хитро прищурился. «Уверены?» Уверенности у меня не было. «Нет, ну, то есть в известные моменты. Что-то я говорил, всякие нежности. Вспомнить бы еще что». Видимое замешательство, Горичный продолжил наступление. «Так...» «Тогда вот что. Я вас сейчас везу на пятак. Веду к знакомым связистам. Они вам любую сессию откроют, хоть с советом директоров. Ну, почти. По крайней мере, до Урала дозвонитесь, гарантия. И вы своей любовью говорите «Любава, я тебя люблю» вы ее в жену взять хотите не знаю хочу значит говорите так я тебя люблю будь моей женой да бросьте, лейтенант везу веду мне неудобно давайте лучше по пятьдесят и разбежались неудобно спать на подоконнике товарищ капитан весело сказал горичный и вскочил со своей походно полевой сидушки а на пятак я все равно собираюсь у Оперштадива свой миномет выручать. Я уже внутренне сдался. Ладно, чего не съездить в самом деле. Надо же нам что-то с Любавой решать, наконец. И раз уж так все сбежалось... Ну а по пятьдесят, напомнил я. Пятью десятью вы не отделаетесь. За вами будет нормальная полновесная бутылка. Но делу время... Поехали, пока у Толика смена не закончилась. «Толик в связи с знакомой», — пояснил он, протягивая мне танковый шлем. «Вы мне про Берейнику недорассказали».